Глава семнадцатая Её одежда всё ещё реально воняла, тем же, чем и вчера. Запах никуда не делся. Но Света стала к этому привыкать. Странно, запах она всё ещё чувствовала, а вот соответствующих реакций на него не испытывала. Ну запах, ну воняет, но терпеть-то можно. Девочка забралась на своё место на лестничной площадке, сидела, пережидая туман. Как только девочка тут появилась, она сразу позвала Лю, но голос ей не отвечал. Это было очень неприятно. Он же обещал ей помогать. Может, с ним что-то случилось? О нет, только не это. Ей очень не хотелось бы остаться тут без его советов, без поддержки. Светлана надеялась, что Люв всё-таки появится. Но начала тревожиться. Чтобы чем-то себя занять, она достала из рюкзака куртку. по низу этой отличной крепкой куртки шёл затягивающий шнур. Вот его-то она пыталась вытащить. Он ей был нужен для штанов как ремень, Иначе на бегу их приходилось всё время придерживать. Ей бы ещё носки. Всё-таки хоть и хороши были ботинки, но без носков всё равно натирали ноги. За стеной звонко заорал Крикун. Света остановила свою работу, стала прислушиваться. Люс считает их опасными. Честно говоря, девочка не понимала, почему слепое существо, чуть больше кошки, может быть опасно. Они ведь не ядовиты. Крикун опять заорал, и на этот раз ему сразу ответил другой. «О, собираются». Света снова принялась за работу. Шнур никак не хотел выходить из куртки. Кажется, он был там пришит. И тут девочка чуть не подпрыгнула от радости, когда услышала. «Светлана, Света, я вижу, вы обзавелись рядом необходимых для путешествия вещей». «Лю», — тихо произнесла девочка, — «ну, наконец-то вы пришли». «Я вас вижу», — произнес голос. «У вас весьма крепкие приспособления для передвижения». «А, ботинки?» — догадалась Света. «Да, крепкие. А вы меня сейчас видите, Лю?» «Да, вижу. Я вам говорил, что наше с вами время протекает не совсем синхронно. Мы существуем в разных временных потоках. Но если вы находитесь на одном месте больше десяти секунд, я вас вижу. Иначе вы представляетесь мне лишь смазанными пятнами». Девочка не очень хорошо понимала, о чём говорит голос, но была рада, очень рада его слышать. Она произнесла, «Лю, я вчера кое-что узнала. Кое-где была, кое-что видела, но многое мне непонятно». «Я буду рад, если смогу вам помочь, Светлана Света. Вся информация, какой я располагаю в вашем распоряжении». «Угу». Света немного подумала, с чего бы начать, и начала с того, что волновало вернее, пугало её больше всего. «Тут живёт одна, а глая, она, ну, страшная, очень сильная». «Как выглядит это существо?» — поинтересовался голос. «Это не существо», — опять чуть подумав, отвечала девочка эта женщина. Она говорила со мной. Она тоже слышит вой. Она...» «Показалась мне сумасшедшей». «Я понял, кого вы имеете в виду. Это местная суприм особь, что обитает в этой локации. Вы смогли с ней договориться о совместном существовании?» «Это было бы разумно. Эта особь не позволяет многим сильным и опасным существам тут появляться. Если вы заметили, здесь живут только обитатели тумана, которых она не видит». Всех остальных она уничтожает договориться с ней но она чокнутая, она хотела меня убить и съесть мою печень да скорее всего она бы так и поступила но я считаю что было бы разумным попытаться еще раз поговорить и обсудить с этой особью ваше совместное пребывание в этой локации света даже чуть-чуть расстроилась когда после уже привычной задержки на 10 секунд услышала подобный совет нет не потому что совет был плох А потому что Лю, глядя сюда, из какого-то там своего мира, не совсем понимал, что тут происходит. Он вовсе не был таким умным, как казался девочке всё это время. Обсудить с этой особью. Да она меня просто сразу убьёт. Ей стало не по себе. Девочка поняла, что далеко не на все вопросы она найдёт ответы у Лю. Кое-что ей придётся решать самой. Самой. Она опять чуть помолчала, привыкая к этой неприятной мысли. Вздохнула и произнесла — А еще я видела мужчину, который был вымазан синий фиолетовой краской с головы до ног. Он орал на меня и говорил, что он намазан фикусом. Да, мне известно это явление. Многие из тех, что сюда попадают, используют одно растение, смазывая им себя. Насколько я мог судить, это растение защищает их от нападений других особей. — Точно. Он кричал, что я буду плевать, если попробую есть его мясо. И «Еще, мне кажется, они применяют его как стимулятор. Он повышает их физические возможности. Не могу судить, насколько это соответствует действительности, но это растение пользуется у посетителей этого временного истока большой популярностью». «Временные истоки. Это все Светлана пропустила мимо ушей. Теперь ее интересовал лишь один вопрос. Но задать его она не успела. Лю предвосхитил его. «Я знаю, где растет одно такое растение». Оно выходит за пределы радиуса моего функционирования, но я его видел. Я могу показать его вам, Светлана Света. Именно на это девочка и рассчитывала, раз она тут, ну, в этом опасном сне, то нужно использовать любую возможность защитить себя. Но прежде чем радостно согласиться, она спросила. «Лю, а можно как-нибудь увеличить этот ваш радиус? Ну, радиус, как там вы говорили?» «Мой радиус функционирования?» «Да». «Да, можно». «Можно создать здесь для меня опорную точку, точку концентрации моих ресурсов, базу временного пребывания. Такая точка позволила бы мне значительно увеличить мои наблюдательные возможности. Я контролировал бы большую площадь. и Еще такая база увеличила бы время моего тут пребывания, но сам я создать подобную точку не смогу. Я не обладаю физическими инструментами, которые функционировали бы в этом временном потоке. Ими обладаете вы, Светлана Света. Но полагаю, что вы еще не готовы к тем сложным задачам, которые необходимо решить в процессе создания подобной опорной точки. Но Свету этот ответ не удовлетворил. Ей нужен был Лю. Например, вчера в ТЦ он ей точно не помешал бы, и она сказала, «Лю, а что нужно сделать, чтобы вы тут со мной были подольше?» Для этого необходимо найти место, где я смогу создать одну из моих физических проекций. Проекция при этом не должна испытывать давление местного временного потока иначе она будет быстро разрушаться, и мне придётся постоянно тратить ресурсы на её восстановление. В общем, нужно найти место, в котором мы сможем синхронизировать ваше время и моё». «Ну, всё понятно», — так бы сразу и сказал. Светлана вздохнула. Она ничего не поняла из этой тарабарщины, но она не хотела отступать. «А что для этого нужно сделать?» «Первым делом нужно найти закрытое помещение». Тут недалеко есть одна конструкция, которая могла бы подойти для этого. Она как раз напротив большого здания, что отсюда недалеко на юге. На юге. Девочка еще недавно не очень хорошо разбиралась в сторонах света. Разве что знала от папы, что Московский проспект вел из города ровно на юг. Но теперь, общаясь с Лю, она все чаще пыталась определить, где юг, а где запад. «Это там?» Девочка рукой указала через свои развалины на большое... «Еще не до конца разрушенное здание больницы, которое через туман она видеть не могла». «Да, вы верно указываете направление. Нужное нам здание находится в той стороне», — отвечал голос. «Я схожу, посмотрю его, когда...» Света вздрогнула. Совсем рядом, прямо за стеной, резко заорал крикун, и тут же ему ответили криками два или три сородича. И все они были не очень далеко. «Не волнуйтесь, ваша жаба все еще жива». «Я её вижу. Она под вами, в завалах. Крикуны никогда не сунутся сюда, пока тот живёт это ядовитое животное», — успокоил её Лю. «Тем более, что туман скоро уйдёт. Крикуны не любят солнце». «Хорошо. Но я потом схожу посмотрю тот дом, о котором вы говорите. Я хочу вам помочь сделать эту вашу точку», — произнесла Светлана. Следующий вопрос голоса её удивил. «А почему вы хотите мне помочь?» — спросил Лю и на этот вопрос она не нашла правильного ответа, потому сказала честно, «Ну, вы помогаете мне, я буду помогать вам». Молчание длилось дольше обычного, и, наконец, голос произнес, «Отныне будем считать, что наши отношения переходят с уровня банального любопытства на уровень обдуманного симбиоза. Можно считать эту нашу беседу договором. Вы согласны, Светлана Света, быть моим симбиотом?» Девочка знала, что значит это слово, Помнила из биологии. «Да, я согласна. Теперь у нас договор с вами». Света была очень рада. Ей показалось, что слово «договор» для любопытного — это не пустой звук. Он это слово произносил как-то иначе, серьёзнее, чем другие слова. А слово «симбиот» для девочки вообще звучало почти как слово «друг». Ну или ей так казалось.